Пирог. Сатина. «Мам, муки добавь!» Алия весело играет с тестом. Мы пытаемся сделать печенье. Правда, сначала думали, что получится пирог. Ну вот, получается то, что получается. Моя девочка вся в муке. Забавно морщит носик и чихает. Я же чувствую себя совсем неповоротливой. Все же сын, кажется, будет богатырем. А я себя ощущаю слонихой. В последнее время немного тяжело передвигаться. и сильно тянет спину. Все время хочется лежать. Я уже жду не дождусь, когда малыш появится на свет. Но мой лентяй пока не спешит. Я немного смущаюсь своих размеров, потому что с Али такого не было. Был просто животик, а сама и практически не на права в весе. И как только малышка родилась, все лишние кило испарились. А вот мальчишка наш требует, чтобы мама ела и побольше. «Ма, лови!» Весело хихикает Аля запускает у меня заготовкой. Мы смеемся, и я безумно счастлива, что то, что произошло, осталось далеко позади. Словно нам всем кошмарный сон приснился, и мы все проснулись, забыв о том, что мучила ночь напролет. Моя Аля – все тот же жизнерадостный ребенок. Веселая, непоседа, озорная моя девочка. «Ну что, девчонки, готовы? Ммм, как вкусно пахнет!» Слышу голос Назара. И его руки оплетают меня, подбородок ложится на мое плечо. Муж укачивает меня в своих руках, будто я хрустальная ваза. Целует в щеку, а я слегка оборачиваюсь, что не просто прямая нынешняя комплекция. Как же голоден, сутина. Выдает как-то многозначительно. Снова целует в шею. Давай понять, в каком еще плане мужчина голоден. Улыбаюсь, отбиваю шутливо. Назар сам отправляет противень в духовку. не позволяет мне нагибаться. Мужик, когда я была беременна, алле и терпеливо ко мне относился, а сейчас... Фраза «носить на руках» имеет, кажется, прямое значение. Помню, как мы все гуляли на свадьбе Раида Аббаса. Невеста хоть и была в положении, но животика видно не было. Думаю, недавно, когда Ири родила дочку, пересудовала мам, так как по всему выходило, что раньше сроком. Но новоиспеченным родителям было на все плевать. ведь у них появилось их маленькое выстраданное чудо, их счастье. Амбассадор разобрался со всеми проблемами, а его бывшая жена за махинацией Афера поплатилась перед законом, как, впрочем, и из Мира с Амиром. Мне их не жаль. Они хотели совершить страшные вещи, многие из которых успели провернуть, и чуть не уничтожили все, что мне так дорого. Главное, что Багиров разобрался со всем, а мы с Назаром гуляли на свадьбе моей сестры. И больше не было вражды между двумя непримиримыми врагами, которые вновь становятся не просто друзьями, а родственниками. Все осталось в прошлом, и я также оставлю там все свои обиды. Что сказать, было трудно. Свекровь я простила и отпустила эту ситуацию, но она бабушка Али и нашего малыша, только вот мама я ее больше никогда не назову. Свекровь меня поняла и... называла святой женщиной и великодушно сатина я никогда не смогу загладить все что было и я понимаю тебя и буду благодарить до конца жизни за то что не отучила от внучки она обливалась слезами и руки у нее дрожали лицо было бледным и казалось что она в миг постарела лет на двадцать все же свекровь сщито из мира дочкой была привязана к ней растела как родную И, видимо, та змея медленно впрыскивала свой яд, заставляя женщину видеть все в неправильном свете. «Неважно. Двери моего дома всегда открыты для всех», ответил я тогда. Мать Назара разорждалась. Семью свою тоже простила. Пусть это будет всем нам уроком. Ведь семья на той семья, когда один стоит за другого горой. «Печеньки!» радостно кричит и хлопает в ладоши Алечка, когда Назар достает выпечку. Малышка тянется за сдобой. Забавно морщится, когда обжигается. Но печеньку не отпускает. Бросает на свою тарелку. Сластена моя, погоди, остынет. Пока отчитываю дочурку, Назар тоже ворует печенье. За что получает по рукам полотенцем. Смеемся. Пробуем вполне себе неплохую выпечку. Как мир вдруг будто взрывается. Меня скручивает, но я не кричу, чтобы дочку не напугать. Сати, Сати, что? Раздается встревоженный голос мужа. Рожаю. Отвечаю тихонечко. И Назар меня подхватывает на руки, бежит к машине. И уже совсем скоро я оказываюсь в больнице. Я люблю тебя, Сати. Вас люблю больше жизни. Шепот Назара. И меня взрывает болью. Створки закрываются, врачи меня окружают. Дышу, переживая боль. И в самый болезненный момент раздается крик моего малыша. А я улыбаюсь, прижимаю к себе своего крепыша и чувствую, что вот оно. И еще одно маленькое счастье в моих руках. Я люблю тебя, сыночек. Целую, пока ты лоб, и ощущаю, как отключаюсь. Просыпаюсь уже в палате. Чувствую, как меня обнимают, как целуют висок. И распахиваю глаза, чтобы увидеть Назара. Перевожу взгляд за спину. И замечаю, как доченька застыла рядом с нашим спящим в кувизе сыночком. Алия с интересом рассматривает своего брата. Улыбаюсь счастливо, потому что ощущаю любовь, которая царит между нами. «Спасибо тебе, родная», – выдыхает Назар и наклоняется ко мне, «целует меня вновь». «Обещаю, сделаю тебя самой счастливой». Смотрю в родные глаза и выдаю чуть слышно «Я уже счастлива, Назар». Муж действительно не солгал и выполнил каждое из своих обещаний. а именно. сделал меня по-настоящему счастливой.